Эх, вы, сани, о кони, кони, Видно, черт их на землю принес. В залихватском степном разгоне Колокольчик хохочет до слез. Ни луны, ни собачьего лая Вдалеке, в стране, в пустыре. Поддержись, моя жизнь удалая, Я еще не навек постарел». Пой, ямщик, вперекор этой ночи, Хочешь, сам я тебе подпою Про лукавые девичьи очи, Про веселую юность мою. Эх, бывало, заломишь шапку, Да заложишь в оглобли коня, Да приляжешь на сено охапку, Вспоминай лишь, как звали меня». И откуда бралась осанка, а в полуночную тишину, разговаривая тальянка, уговаривала не одну. Всё прошло. Поредил мой волос, конь издох, опустил наш двор, потеряла тальянка голос, разучившись вести разговор. Но и всё же душа не остыла, так приятен мне снег и мороз, потому что над всем, что было, колокольчик хохочет до слёз.